«Мучительное воскресение Виктора Франкенштейна» и другие готические истории. Предисловие Герой романа Герберта Джорджа Уэллса «Остров доктора Маро» ученый жаждет превратить животных, населяющих его тропическое логово, в людей. Точнее, он хотел бы лишить их звериных черт и привить им идеальную рациональность. Животные, которых доктор заставляет эволюционировать искусственно, причем на уровне явно уступающим его амбициям, называют лабораторию МАРО «домом боли», вполне подходящее название для места, где вершатся противоестественные и жестокие дела. Оно не только намекает на боли испытуемых, которым навязывают разум, но и символизирует муку самого разума, способность которой в той или иной степени обладает каждое животное из человеческого рода, давным-давно преображенное в лаборатории матери природы, То обители боли, что служит нам домом и по сей день. У автора рассказов ужасов, чья марока живописать различные непотребства, может возникнуть вопрос. Почему бы и не расширить, и не углубить раны, наносимые персонажем оригинальной уэльсовской истории? Пускай общая концепция обрастет конкретикой. Итак, наступил день, когда Маро достиг желанной цели, создав совершенно разумное существо. Но к своему ужасу он в итоге обнаруживает, что оставил слишком много иррационального в организме своего подопытного. И снова доктор Маро потерпел неудачу самым ужасным образом. Добавив нового персонажа, привлекательную лаборантку, мы можем в полной мере оценить, насколько чудовищным на самом деле является идеал доктора. Каждый жалкий экземпляр получился в результате его последнего эксперимента. Какие нелогичные чувства проявляет бывшее чудовище в присутствии симпатичной особи женского пола, а доктор возлагал такие большие надежды. Теперь существо потребует дальнейшей корректировки, чтобы подтолкнуть его природу ближе к той незапятнанной рациональности, какую мороться нет превыше всего. Да, безболезненно процесс не пройдет ни для пациента, ни тем паче для доктора, ибо тварь никогда не оправдает ожиданий Творца, как не оправдали их и мы. Ее боль облегчит только смерть на залитом кровью операционном столе. Что ж, задумка притворена. Но как только оригинал Уэллса улучшен, изуродован, так и тянет применить подобный подход к еще каким-нибудь классическим произведениям в жанре ужасов. Разве литературный художник менее любопытен или зациклен на идеале, чем доктор Моро? Возможно, он дойдет до того, что возьмет часть своих уже известных рассказов с намерением также сделать из них эксперименты по продлению боли, вечной и непрерывной муки, что превыше любого физического облегчения. Так, в процессе возведения истории за историей, в болезненный абсолют и усушки их до чистого концентрата чужой агонии и создавалась эта небольшая книга. После Моро автору вспомнился еще один ученый, зашедший слишком далеко. Виктор Франкенштейн, искусный творец, вернее, воссоздатель. Как и Моро, Франкенштейн был преступником. Какое злодеяние против Бога и природы может быть хуже, чем создание кощунственной копии человека? По сравнению с Франкенштейном, монстр – удивительно чувствительный и умный тип, которого окружающие отвергают исключительно из-за его отвратительной внешности. Была ли судьба Виктора Франкенштейна в оригинальном романе подходящим наказанием за его зло? и можно ли сделать жизнь его создания еще более мучительной. Можно согласиться, что боли, которую юная Мэри Шелли причинила им обоим, вполне достаточно. Но иногда читатели ужасных историй не пресыщаются предлагаемыми на их обозрение трагическими муками, и если среди них есть писатели ужасов, ставки вполне способны достичь высот мрачного готического неба. Это делается не ради чистого садизма, не в попытке затянуть винт ужаса еще туже и насладиться новыми криками настрадавшихся и без того жертв. Все это лишь заместительное самобичевание, безмерно суровый взмах кнута, стигающего вымышленных персонажей в спину. И тем отвлекающего писателя от ударов, которые наносят ему реальная жизнь в конкретно взятый момент существования. В религиозной вселенной ад принимает форму места, предназначенного для других, вовсе не для тех, кто эту концепцию изобрел. Но, образно говоря, каждый из нас обречен свой личный ад изобрести. Во втором разделе, где помещены истории о Дракуле и Человеке-Волке, проявляется мотив, сохраняющийся до конца книги. Эти известные на весь мир монстры страдали, если разобраться от тоски, одиночества и ужасного исхода их попыток обрести любовь. Чтобы не сгущать краски в их драмах, о них более ни слова не будет сказано в этой прелюдии к выставке жестокости, которая, по справедливости, должна разбить вдребезги мир, где все эти трагедии имели место. Столько историй можно было бы переработать и включить в этот музей вечного эхо посторонних страданий. Как минимум, еще одна заслуживает особого упоминания, так как может быть полезна в качестве ключа к пониманию других. Рассказ Франца Кавки в поселении осужденных. Сюжет таков. Человек осужден за преступление, которое остается ему неизвестным, пока он не прочитает его в виде истории с болью, вписанной в его плоть бараной необыкновенной машины. Самым причудливым аспектом этого рассказа, где бал правят странные персонажи и диковины устройства в абсурдной обстановке, является, пожалуй, описанное выражение благоговения на лице осужденного, с которым он приемлет выбитый на нем самом приговор. Как отмечает ответственный за казнь офицер колонии, суть дела доходит до самого тупого, и начинается это с глаз, а уж оттуда расходится повсюду. Такой, знаете, бывает вид, что самого тянет и лечь под барану. В итоге офицер так и поступает, находя лишь смерть. Просветление кавкианского человека на машине не обязательно должно быть окончательным, как в оригинале. Оно может быть лишь первым в череде просветлений, каждый из которых проливает свет на более тяжкое по сравнению с предыдущим преступлением, оборачиваясь все более суровой болью. Пока пишущие иглы трудятся, плоть человека, закованного в кандалы, становится полимпсетом, описывающим невообразимые прегрешения, и так до тех пор, пока не вскроется величайшее злодеяние мира. По словам немецкого философа Артура Шопенгауэра, оказавшего влияние на кавку, стоит рассматривать каждого индивидуума прежде всего как нечто, существующее только как следствие провинности, чья жизнь — это искупление первородного греха. Расширяя высказывание Шопенгауэра, чтобы сделать его немного более леденящим душу, а заодно и более точным, можно определить и наше преступление не как то, что мы просто родились, а как то, что рождены мы были в Доме боли.